Они встретились под вечер. Полковник, утомленный напряженной работой, перезвонил по телефону и с благодарностью принял предложение перенести разговор в небольшой бар гостиницы. Вместо польского бармена полковника встретил приятный немец с отличной спортивной фигурой и военной выправкой. Ганс неловко усмехнулся, заказал двойную порцию Беронсена, примечание один, который, на удивление, в том баре нашелся. Примечание 1. Старинная классическая немецкая водка, крепостью 38 градусов, созданная в городке Беренцен, относится к премиум-классу водки, отличается мягким хлебным вкусом. Адмирал сидел за столиком в углу заведения и был абсолютно спокоен. Он пил виски или бренди, судя по цвету напитка. Увидев чуть взъерошенный вид полковника, приветливо улыбнулся, но взгляд его оставался тревожным. Гер адмирал ваши документы ставят все с ног на голову. Если это правда, то то нам не надо ввязываться в войну советами вообще. При равенстве военно-экономического потенциала это слишком рискованно. Это авантюра. Я оцениваю ситуацию только таким образом. Чтобы победить большевиков, нам нужно резко увеличить военный потенциал. Не имеет значения за счет кого. Той же Франции, например. Укрепить армию и завершить войну с Великобританией – это единственный шанс. А большевики не успеют ударить первыми. Польская война и финская компания показали, что русские хорошо умеют обороняться. В наступлении они слабоваты. Я бы не боялся их первого удара. Я бы боялся затяжной войны на истощение. Такой же, как Великая война. Поэтому наш шанс – решительный быстрый бросок. Война стремительная по типу польской кампании, «Блицкрик», чтобы они не успели эвакуировать промышленность, не сумели мобилизовать массу населения, а мы смогли использовать их промышленный потенциал и сельское хозяйство. В любом случае, я не исключаю возможности этой кампании, но ее успешность — очень сложный вопрос, если вообще возможный. Пока ничего более сказать не могу. Нужно больше данных, гер-адмирал. Если у меня появятся новые данные, Ганс, я попрошу вас уделить мне еще немного времени. Надеюсь на это. Прозвет. На этот раз они выпили до дна, чтобы через несколько минут разойтись, так и не произнеся банальности о том, что никто никому про эту беседу и документы ничего рассказывать не должен. Зачем произносить то, что умным людям и так понятно? Куда я попал? Москва, Кремль, 9 февраля 1940 года. Да, к Сталину я не попал. Со мной разговаривал сам товарищ Берия. Думаете, это недостаточно для попаданца уровень? Да, это запредельный уровень с моими стартовыми возможностями. Когда я планировал свои действия, был уверен, что даже Шапошников для меня предел, к которому я доберусь еще не скоро. Поэтому я решился на несколько точечных воздействий. «Ну что же, придется менять стратегию поведения, если мне это дадут». «А пока я в кабинете, который не кабинет Берии. Скорее всего, это какая-то переговорная комната или комната отдыха. Курительная, например. Это я сужу по обстановке. Несколько небольших столиков, пепельницы, аккуратный бар с ценной породой дерева. Что там? Водка, коньяк, минеральная вода. Тарелочки с закусками». Да, тут сидели маленькой компанией. Мне даже не хочется думать, кто мог быть в этой комнате из реальных исторических персонажей. Так кто такой товарищ Штирлиц? Голос наркома певучий и мягкий, прямо-таки искрился от растворенной в нем патоки. Умеет, товарищ Берия, притвориться добрым дядюшкой, только-только спустившимся с гор. Это собирательный образ советского разведчика, работающего в логове нашего врага, нацистской Германии, в частности, в РСХА, достающего нам важные сведения о положении дел в руководстве страны. Он получился из Красной Капеллы, Шульца Бойзена, Арвида Харнака, Вилли Лемона и других товарищей, работающих на нашу страну за рубежом. И куда делась внешняя расслабленность, умиротворенность, ледяное спокойствие мудрого горца? Ни поза не изменилась, мускул не дрогнул на лице, а вот взгляд сразу стал колючим — похожим на прицел снайперской винтовки. А кому понравится, когда какой-то камбрик оперирует фамилиями, которые в стране знают единицы? Кто ты такой, Камдив Виноградов? Вот мы и переходим к сути допроса. Берия начал серьезный разговор, мгновенно поменяв позу. Тело наклонено вперед. Ноги переплетены, никакого расслабления нет и в помине». Скорее всего, сжатая до отказа пружина, готовая к моментально вырваться из плена и нанести удар. И все-таки это не формальный допрос. Если бы меня хотели допросить, был бы подвал. Не на Лубянке, думаю. Тут в Кремле тоже есть приспособленное помещение. Это как дружеская беседа Штирлица и Мюллера. В камере. А тут вполне цивильный зал, только опасность не меньше, нежели в подвале у Мюллера. Товарищ народный комиссар... «Я знаю свою должность, товарищ Виноградов. Обращайтесь ко мне, товарищ Берия!» Меня прервали самым бесцеремонным образом, буравив взглядом сквозь пенсне. «Так точно, товарищ Берия, а можно уточнить, что вы имеете в виду под этим вопросом, чтобы не оказаться в ситуации Платона?» «Ну, на общипанному пехлуха с плоскими ногтями ты, комдив, не похож. И все-таки не делай вид, что тебе мой вопрос непонятен» а заодно уточни, кто такой Штирлиц, и почему я должен был на него смотреть. Извините, что немного отвлекусь от нашего разговора, но хочу заметить несколько моментов. Они сразу мне бросились в глаза или в уши, даже не знаю, как сформулировать. Во-первых, у Лаврентия Павловича Берии акцент, который у нас именует почему-то «кавказским», присутствовал, но был каким-то мягким. Я такого не слышал. Впрочем, с уроженцами Кавказских гор я встречался достаточно редко. Вообще нет ничего глупее выражения «лицо кавказской национальности». Там столько народов перемешано, но при этом между собой так и не смешавшихся. Так вот, голос у товарища Берия мягкий, бархатистый, наверняка красиво поет. И слух, судя по всему, музыкальный. Ну, что комдив. «Понеслась плясать губерния». «Меня зовут Андрей Вячеславович Толоконников. Я прибыл сюда с заданием оттянуть начало войны с Германией с 22 июня 1941 года на май-июнь 1942 Ты меня за идиота не держи, гражданин Камдив. Я точно знаю, что ты Виноградов, Андрей Иванович, 1899 года рождения, из деревни Жигалова Тверской области. И знаю, что ты не Камдив Виноградов, уверенно знаю». Камбрик виноградов обычный середнячок. Он как-то действовать не мог. Человек тот же, а действует совершенно по-другому. Объяснить этот парадокс не могу. А ты вместо того, чтобы все спокойно разъяснить народному комиссару внутренних дел, еще издеваешься над ним. Так получается? Никак нет, товарищ народный. Э, извините, товарищ Берия. Продолжай, да. Камбрик Алексей Иванович Виноградов был расстрелян 11 января 1940 года по решению военного трибунала за потерю управления 44-й дивизией и бегство с поля боя. Кроме него был расстрелян начальник штаба дивизии Волков и начальник политодела дивизии Пахоменко. А я хотел жить. Вот и пришлось вертеться. Вот как. Никакого доверия в голосе наркома я не почувствовал. Наоборот, волна недоверия захлестнула меня, обдав ледяным душем с ног и до головы. «Так точно, товарищ Берия, мне удалось заменить в Ленинграде совершенно неспособного к работе полковника Волкова на толкового майора Черникова. А комиссар дивизии, который в этой реальности заболел, в нашей реальности погиб 6 января, пробиваясь из окружения». Моя дивизия была разбита по частям. Камбрик Виноградов стал паниковать. Боевую работу наладить не смог. С решением военного трибунала я совершенно согласен. Вот только мне хотелось жить. Извините, вижу, что вы мне не верите. Сложно поверить, гражданин Камдив. Есть такой метод, называется бритва Аккама. Да что я говорю, вы им прекрасно владеете. Хм, ну да, мы все-таки немного образования имеем. Да, слушаю. «Я это не в качестве комплимента говорю. Мне так проще будет все объяснить. Вы знаете, что ваш покорный слуга, то есть я. Это я, Виноградов Алексей Иванович, потому что, скажем так, отпечатки пальцев совпадают с теми, что есть у вас в какой-то картотеке. А брата-близнеца у Камдива Виноградова никогда не было. А если бы и был, то пальчики бы где-то не совпадали. Я прав? Предположим, зло блеснули глаза за стеклами пенсне». Но мне-то отступать некуда, поэтому продолжаю. Кроме того, вы имеете ряд фактов, говорящих о том, что Камбрик виноградов изменился. Начал проявлять военные таланты, которых не было ранее. Правда, это не сильно выбивалось из общего уровня, но все-таки... Продолжай. Изменились его некоторые привычки. То, что называют мелкой моторикой. Правда, это могло быть вызвано чем-то вроде приходящего нарушения мозгового кровообращения. Чем? Типа инсультом, ударом, который был в поезде. На это можно свалить и определенные изменения в поведении касательно женщин, например. Что, стал очень робок? Боится неудачи, вызванной ударом, так агенты говорят. Продолжай. Думаю, дело не только в этом. Думаю, дело в том, что камдив виноградов думает совсем не так, как камбрик виноградов. Верно? Верно. Изменилась и структура речи, верно? Знаю, что верно. Недоработочка вышла, товарищ Берия. А тут поза всесильного наркома изменилась. Был расслабленный, спокойный. Да весь вышел. Передо мной сидел опасный зверь. Готовый броситься на добычу, как только придет нужное время. И время это вот-вот наступит. Да, наглость второе счастье, но с такими привычками можно и до первого счастья не дожить. А ведь вариантов, товарищ Берия, не так уж и много. Ну, простых вариантов я имею в виду. Первый вариант. Божественное провидение. Ангел явился во сне комбригу Виноградову, коснулся парня крылом и стал комбриг военным гением почище Гинденбурга. Второй вариант. Произошла подмена комбрига Виноградова разведкой сопредельного государства на абсолютного двойника». Третий ⁇ психическая болезнь, результат инсульта, который с ним случился. И вот в Камбриге Виноградове проснулся провидец. Четвертый ⁇ подмена Камбрига Виноградова его клоном. Хем? Генетический клон. Термин обозначает, что у Камбрига Виноградова взяли клетку, выделили генетический материал и вырастили абсолютно точную копию в ускоренном темпе. Берия фыркнул в ответ. Так точно, товарищ Берия, в современной науке такая технология недоступна. А несовременный, товарищ Камдив, доступна? Берия задал этот вопрос жестко, зло, с таким мощным внутренним посылом, мол, что-то ты, парень, лепишь, странное, товарищ Берия, мы ведь еще не закончили весь список. А вы, энергичный гражданин, пока еще камдив. И последний, пятый вариант. Подселение в сознание Камбрига Виноградова чужой психоматрицы то есть слепка чужого сознания. «Объясняю». Сознание самого Камбрига исчезло, а в его голове поселился совершенно другой человек. «Тут выбирайте сами. Магия, наука, ворожба, инопланетяне, наконец». Э -э, товарищ комдив, вы меня специально запутать решили? У меня с арифметикой все в порядке. Тут девять вариантов перечислено. Девять, четыре и еще пять вместо одного пятого». А если смотреть внимательно, по типу событий, то их пять. Чудо, болезнь, мистика, случай, враги. Осталось взять в руки бритву Акама, и вы убедитесь в том, что перед вами не враг. А для начала так всего несколько фактов. Сегодня ночью НКВД в западных районах Белоруссии начнет депортацию части польского населения вглубь СССР. Ночь 9 на 10 февраля, насколько я помню. 10 февраля товарищ Сталин направит письмо в журнал Историк-Марксист, посвященное статьям историков Москалева и Городецкого. Это письмо не для печати, но членам политбюро КПБ копии направлены будут. Я сделал небольшую паузу, собрался с духом и продолжил. Недавно в журнале Историк-Марксист, книга первая 1940 года, появилась статья товарища Москалева. И. В. Сталин во главе бакинских большевиков и рабочих в 1907-1908 годах. В правде от 4 февраля 1940 года появилась статья товарища Е. Городецкого «Сталинская школа революционного руководства», повторяющая статью Т. Москалева. Статья товарища Москалева представляет ряд непозволительных искажений в области истории большевистского движения в Баку, объясняемых несерьезным отношением автора к вопросу о конкретной истории большевизма. Статья товарища Городецкого повторяет и афиширует ошибки товарища Москалева. «Будучи убежден, что историческая правда является основным моментом всякой истории, в том числе истории большевизма, считаю своим долгом отметить ошибки товарища Москалева и Городецкого, и восстановить тем самым в своих правах действительную историю большевизма в Баку». Я заметил, что товарищ Берия пребывает в состоянии близком к Шоковому. «Впрочем, товарищ Берия, вот тут весь текст этого письма. У вас будет чем сравнить. Я вытащил из внутреннего кармана несколько листков папиросной бумаги. Это был так называемый «беревский пакет». «То есть документы, предназначавшихся на случай того, что у меня будет разговор с товарищем Берия». И первым листочком было как раз это письмо, известное как «Письмо к историкам». Берия быстро пробежал его глазами. «Так, а это что?» 11 февраля выйдет новый номер литературной газеты. В нем будет напечатана знаменитая сказка Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Она еще не знаменитая, еще не напечатанная. Но вот на этих листочках ее содержание почти слово в слово. «Хе!» А тут вы, товарищ Камгив, прокололись, или вы думаете, что народный комиссар внутренних дел не знает, с кем вы столкнулись сегодня утром, кого провожали до последнего переулка и кто мог передать вам эти сказочные черновики? Подождите, товарищ Берия, так она... так это была редакция литературки? Ну, тут я, да, промахнулся, так промахнулся. Прошу простить, но мимо редакции правда я ведь не проходил, верно? Там передовицы правда за 10, 11, 12 февраля этого года. Это отследить вам будет несложно? А ведь Лаврентий Павлович от шока оправился быстро. Смотрит не зло, но очень напряженно. Догадывается, что еще чем-то его удивлю. У меня есть еще несколько документов, которые предназначаются только исключительно вам и еще одному человеку в нашем государстве. Только я бы хотел, чтобы вы начали изучать его уже после того, как я вас покину. А почему-то уверен, что я дам возможность покинуть этот кабинет? Потому что вам нужно время, товарищ Берия, чтобы это посмотреть, продумать, кое-что проверить. А смысл держать меня в застенках может быть и есть, но зачем? Потом надо будет думать, как меня легализовать, отмыть, объяснить, что изменили гнев на милость. А для нас с вами, чем меньше ко мне внимания будет, тем лучше. Кому лучше? Всем». — Мне, вам, товарищу Сталину, в советской стране. — Ну-ну. — Ты, конечно, товарищ наглый, верно говорят, да. — А что? — Рискну? — А какой тут риск? — Вы о моих планах все знаете. То, что я буду под присмотром, это я знаю. — Вы знаете. Так что, как только я буду нужен, вы меня вызовете. В любое удобное вам время. — Не, так не пойдет. Я не знаю, что тут в этих листочках, но... 11 февраля, 14.00, быть у меня в кабинете. А сейчас, товарищ Камдив, идите». Как только Камдив Винограду вышел, Лаврентий Павлович, матерясь сначала про себя, а потом и вслух на родном языке, развернул сложенные в четверо листки папиросной бумаги и начал читать. «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». План Барбаросса.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 Основные силы военно-морского флота должны и во время восточной кампании, безусловно, быть направлены против Англии. Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советской России я отдам в случае необходимости за 8 недель до намеченного срока начала операции. Приготовление, требующее более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас» и закончить 15 мая 1941 года. Решающее значение следует придать тому, чтобы никто не разгадал намерение осуществить нападение.